Очень похоже в этом на детей. Настоящий поэт никогда не теряет свежести восприятия мира, не перестает удивляться его красоте, видит все как будто в первый раз. И Пушкин замечает с радостным изумлением прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь синий зеленеет, и речка подо льдом блестит. Слушать. Даже интонация такая же, как у ребенка, взахлеб, перечисляющего все, что его поразило. И лес, и речка, и лед. Даже то же самое детское «и». И ей сквозь «и» и и и, и, и, и речка под льдом блестит. Солнце освещает комнату. Кажется, что в этом особенно, А Пушкин пишет об этом так. Вся комната янтарным блеском озарена. В печке трещат дрова. Ну и что? А вот Пушкин делается весело от потрескивания поленью в печи. Веселым треском трещит затопленная печь. Пушкин Не умел радоваться один, ему всегда хотелось, чтобы радовались и те, кто рядом, тоже и в стихотворении. Поэт не может примириться с тем, что его любимая спит и не видит этой красоты, этого чудесного зимнего дня. Он ласково будет ее, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, просни стихотворении может быть удивительным даже одно слово. Вот в этом стихотворении и совершенно удивительный эпитет, которым котором все пушкинское мировосприятие — это прозрачный лес. Ведь почему лес зимой прозрачный? Да потому что он голый. Уж в этом-то, кажется, никто не находит особой красоты, а вот Пушкину важно не то, что лес голый, а то, что он прозрачный. Вместе с этим стихотворением почитаем отрывки из Евгения Онегина, где описывается зимний пейзаж. Скажем, тринадцатую строфу из четвертой главы. Строфа эта по своему настроению примыкает к зимнему утру. Та же искрящаяся радость, тоже наслаждение тем... что нам кажется обыденным, опрятней модного паркета Блистает речка, льдом одета, Мальчишек радостный народ Коньками звучно режет лед. Таким же открытием красоты обычного полна пейзажная лирика Заболоцкого. Только настроение там совершенно иное. Это философская лирика. Мысль о прелести самой обычной природы высказана по-иному, чем у Пушкина. Мы слушаем задумчивую интонацию поэта, размышляющего обо всем, что он видит. «Я воспитан природой суровой, Мне довольно увидеть у ног одуванчика Шарик пуховый, подорожника твердый клинок». Чем обычней простое растение, тем сильнее волнует меня первых листьев его пробуждение на всходе весеннего дня. Хорошо прочесть также стихотворение Заболоцкого о разных людях. В его поэзии находят отклик и быцкорыстие, и мужество, смерть врача, и черствость, эгоизм, старая актриса. Поэт размышляет и о сущности красоты, некрасивые девочки, и о том, почему, желая осчастливее человечества, мы не даем счастья тем, кто рядом с нами, жена. И как итог раздумий о разных душах, о разных людях, стихотворение о красоте человеческих лиц. В юности человек открыт миру чувств, открыт как никогда. И потому в этом возрасте лучше начинать приобщение к поэзии со стихотворений, входящих в мир сильных человеческих чувств.